Глава десятая. Дана. Я ушам своим не верила. Они и раньше, конечно, лишнего себе позволяли, но сейчас словно с цепи сорвались. Сестра с подругами налетели на меня сразу после пары, и как ни пыталась обойти их и не обращать внимания, у меня это плохо получалось. Скоро они просто окружили меня, прижимая к стене. «Ульян, что происходит?» Попыталась выяснить, какая муха ее укусила. Вот только совсем ничего не добилась. Лишь еще сильнее разозлила девчонок. «А как ты думаешь, что происходит?» Передразнила меня Ульяна. «Рассказывай, как уговорила Андрея участвовать в этом шоу». «Я не пойму, о чем ты», – испуганно пискнула я. «Мы с Андреем встречаемся». «Да? И где же твой парень?» – ехидно спросила Алиса. «Если уж совсем честно, я не понимала, с чего вдруг они на меня накинулись». «Я здесь?» Услышала я голос, от которого все внутри вмиг перевернулось. Не думала, что буду так рада его услышать. А дальше, словно фоном, шло шипение девчонок, которых совсем не смущало появление Андрея. Он выдернул меня из круга, в который они загнали меня. Пока держал за руку, я машинально отступила на шаг, как бы обозначая дистанцию. «Крошка, я не собираюсь ничего доказывать этой стерве. Мне плевать. Пусть думает все, что хочет» говорил Андрей, заглядывая мне в глаза и пытаясь объяснить, что сдержит данное слово. «Конечно, ты не будешь. Вряд ли здесь найдется хоть один, желающий поцеловать по-взрослому. Это недоразумение», воскликнула Алиса, которая меня почему-то ненавидела даже больше Ульяны. И хотя Андрей уже успел сделать пару шагов, уводя меня от них, в тот же момент остановился. Я тоже замерла, желая просто оказаться в другом месте, желательно там, где меня никто не увидит опустила голову, чтобы не видеть направленных на меня ненавидящих глаз. «За что только? Ведь я никому ничего плохого не делала. Одно я поняла точно, так это то, что больше никогда не стану проводить время с этими людьми. Больше они для меня не существуют. Лучше уж не общаться ни с кем, чем с такими злобными людьми. Жаль, что в их число входит Ульяна. Сестру ведь вычеркнуть из своей жизни не так просто». Андрей заставил посмотреть на него. Я видела в его глазах жалость ко мне и решимость. «Прости», – прошептал он, стремительно приближая ко мне свое лицо. «Я не смогу сдержать слова. Я не сразу сообразила, о чем он вообще говорил, но как только его губы коснулись моих, вспомнила, что он мне пообещал не целовать. Получается, обманул. Руки Андрея притянули меня за талию, крепко прижимая к себе. От неожиданности я даже не успела испугаться или оттолкнуть его старалась перебороть свою боязнь прикосновений, но, похоже, парня вообще ничего не смущало. Поцелуй был не таким невинным, каким я представляла свой первый поцелуй. Причем в моих мечтах это был нежный Серёжа, а никак не этот грубый и наглый Андрей. Чувства были смешанные. С одной стороны, мне было неуютно в его руках, а с другой поцелуй вскружил мне голову. Это было странно и так необычно, что когда он оторвался от меня и посмотрел, Я недоуменно хлопала глазами. «Не планировал вам ничего доказывать. В том, что мы встречаемся, и так скоро все убедятся. Но то, что я не хочу ее целовать, — это перебор», — проговорил Андрей, повернувшись к девчонкам. «Не думайте, что я это так оставлю. Ждите». «Что?» — ахнула одна из них. «Что это значит?» — услышала я уже не такой уверенный голос сестры. Андрей оставил их без ответа, уводя меня оттуда. Сама я вообще не поняла, что именно их так удивило и осадила. Понятия не имела, кто на самом деле этот Андрей и что может, но он не выглядел, как какой-то отморозок. Так что я не переживала за их неприятную компанию. Одно было печально, что у меня больше не будет возможности видеть Сережу. Хотя, что мне от этих встреч? Ведь он никогда не посмотрит на меня так, как смотрит на Ульяну. Так что эту печаль можно засунуть куда подальше. «Ты в порядке?» – спросил Андрей, как только остановился и пристроил меня у подоконника. Сам он опустился передо мной, стараясь заглянуть в глаза. «Да, все нормально», – ответила я, хотя никак не могла прийти в себя от бури эмоций, что успела испытать всего за несколько минут. «Почему они это делают? Зачем ты им это позволяешь?» – спросил он. На лице его мелькнула тень, он словно ощутил боль за меня. Они никогда не спрашивали разрешения, но я не стану с ними больше общаться. С меня хватит. Настолько жестокими они раньше не были, — ответила я, умолчав, что это все из-за него, хотя сама фраза вертелась на языке. — Ты из-за них такая зажатая? Они тебе комплексов накидали? — спросил он, решив одним махом открыть все мои тайны. — Нет, я с детства такая, — немного обидевшись, ответила я. — Почему? — вырвался у него вопрос. Но он тут же встал и чертыхнулся. «Извини, не мое дело». «Не твое, но я и сама не знаю, из-за чего такая». Пожав плечами, ответила я и посмотрела на Андрея. «Ладно, сейчас пара уже начнется. Ты точно в норме? Или мне с тобой остаться?» Спросил Андрей, словно и правда боялся за меня. Как бы там ни было, оказалось, что это приятно. Забота. «Все хорошо, не переживай», ответила я, вдруг засмущавшись. «Тогда я зайду после пары. Дождись меня, не уходи» произнес он, настаивая на том, чтобы я послушалась. Я кивнула, хотя не была уверена, что выполню его указания. После пары был большой перерыв, и я собиралась поесть. А если просижу и буду ждать его, тогда буду в хвосте очереди и не успею поесть. Андрей ушел, только проводив меня в аудиторию и проследив, что я села за стол. После этого он махнул мне и подмигнул, прежде чем уйти». Нет, я и во время первой пары слышала шепотки, разлетающиеся по группе, и очень старалась не обращать на них внимания. Но сейчас это было нечто более глобальное. Я буквально слышала со всех сторон свое имя. Хотелось сквозь землю провалиться. Всю лекцию я места себе не находила, и сколько ни пыталась сосредоточиться на словах преподавателя, мне это никак не удавалось. Конечно, первым делом, как только он нас отпустил, я пулей вылетела из аудитории. Даже не вспомнила о том, что Андрей просил его дождаться. Я как-то на автомате примчалась в университетскую столовую. В очереди оказалась одной из первых. Стояла, натянув капюшон толстовки поглубже на голову, чтобы никто на меня не косился. И мне это даже поначалу удалось. Я благополучно выбрала себе обед и, взяв поднос, спокойно отошла за дальний столик, присев спиной ко входу. Вот только вскоре рядом со мной опустилось еще два подноса. «Привет». Мягко улыбнувшись, мне сказал Сережа. «Привет», — ответила я и подняла взгляд на второго. «Это был Антон, парень Алисы. Он тоже кивнул мне, приветствуя». «Отлично, все в сборе. Сейчас и девчонки подойдут. А я это как-то совсем не хотела». «А что вы тут делаете?» — выдала я, не понимая, почему после утренней сцены они вообще ко мне вот так спокойно подошли. «А почему нет? Мы что-то пропустили?» Удивился Сережа, и я, чуть вспыхнув, вспомнила, что их не было. Парней не было, когда девчонки поймали меня в коридоре, но у меня это как-то вылетело из головы, и вряд ли они стали бы при парнях обсуждать то, как гнобили меня. «Мы поругались с Ульяной и Алисой», – ответила я, грустно вздыхая. «Так что вам лучше пересесть». «Опять они тебе достают?» – спросил Антон, качая головой. Причем ни один, ни второй не спешили пересаживаться». Парни, правда, никогда не принимали участие в наших перепалках, но и за меня ни разу не вступились. Я только кивнула. И чего они на тебя взъелись? спросил уже Сережа. Я пожала плечами. Самоутверждаются за счет девчонки, которая против них не пойдет, ответил за меня Антон. Что здесь происходит? Ты почему ушла и трубку не берешь? И кто эти двое? услышала я голос Андрея за спиной, и вмиг застыла, чуть ниже склоняясь к столу. Ничего не попутали? Это он уже адресовал парням. «А в чем дело?» – спросил Сережа, ничуть не испугавшись грозного тона. «А в том, что я ревную свою девушку, так что в ваших интересах свалить в закат», – ответил злясь Андрей. Парни переглянулись и молча подхватили подносы. Я не решилась поднять голову и продолжала буравить взглядом свой суп. «Ну, и почему ты не отвечаешь?» – все еще ждал моих объяснений Андрей. Я вдохнула побольше воздуха, набираясь храбрости, чтобы встретиться с его недовольным взглядом, и была очень удивлена, когда оказалось, что он оказался обеспокоенным. «Прости, у меня телефон на беззвучном, я не слышала», – ответила я, хлопая глазами и надеясь, что его удовлетворит этот ответ. «Допустим», – хмыкнул он, явно расслабляясь и смягчая взгляд, – и умыкнул у меня с подноса пирожок с картошкой. «А ушла почему?» «Андрей», – произнесла я и обернулась, чтобы убедиться, что нас никто не услышит. «То, что ты строишь из себя моего парня, привлекает слишком много внимания. Нас всю пару обсуждали, кому не лень. Для меня это слишком. Я просто сбежала, как только нас отпустили. Даже забыла, что ты просил дождаться». «А в чем проблема? Да и пусть обсуждают. Хотя, если тебя напрягает, я популярно могу объяснить, что так делать не надо и к тебе приближаться тоже» предложил он, заставляя снова оторваться от тарелки, где я уже без аппетита ковырялась, и посмотреть удивленно на парня. «Хочешь сказать, что все вокруг будут делать так, как ты прикажешь?» спросила я сама, поражаясь, что задала такой вопрос. «Есть сомнения?» вздернув брови, продолжил он жевать мой пирожок. Определенно есть», ответила я. И это, кстати, мой пирожок был». «Сейчас вернусь», хмыкнув, сказал Андрей, и вальяжной походкой направился к прилавку. Я посмотрела на него и подумала, что до конца перерыва он не вернется, потому что очередь к кассе была километровой. Качнув головой и ухмыльнувшись его самоуверенности, я снова вернулась к своему обеду, стараясь не обращать внимания на то, сколько взглядов снова было направлено на меня. Хотя спину жгло от их количества и пристального внимания, я продолжила обедать, стараясь держаться непринужденно. «Вот твой пирожок. Еще пирожное взял. Ты любишь сладкое?» произнес Андрей, возвращаясь с полным подносом и присаживаясь напротив спустя ровно три минуты. «Люблю», – опешив, пробормотала я и обернулась, снова оценивая очередь, которая ничуть не продвинулась. «Но как?» Он лишь дернул плечом, уже вовсю увлеченный едой.